Глава десятая По дороге обратно нас снова сопровождала толпа детей. Теперь-то уж я могу их так называть, сам взрослый. А вот люди старшего поколения не просто глазели, а при приближении начинали кланяться. «Чего это они?» Не выдержал я, когда соседские старшие орки, до того скалившиеся, до земли поклонились. «Ты теперь рука закона, сынок!» А они полукровки», — серьезно разъяснила Наоми. «Пусть и не все их племена в дикой пустоши живут, но люди в большинстве своем относятся предвзято, считают их агрессивными, недоразвитыми, вот и опасаются они служителей режима». «Но они же нормальные. Я с ними бок о бок всю жизнь прожил. Ну, вредные немного, так и что?» «Как тебе сынку объяснить?» Дварв свободной рукой потеребил бороду. «Природа их хоть и не такая, как у нас». «Горячие головы они, но вежливости обучиться каждый может. Было бы желание. А мамку ты их видел?» «Ух, да!» Я передернул плечами от одного воспоминания о строгой Орчихе. «Тетке Биони на глаза лучше не попадаться». «Точно!» Держит она их в стальных рукавицах. А ведь когда-то сама в набеге ходила. Муж ее был крестьянином обычным. Таким и остался. Да не очень связываться с ней хотел». Кузнец усмехнулся, накрутив на мозолистый палец заплетенный в косу кончик бороды. «Ну так под ножом, как бы страшна баба ни была, физиологию не обманешь». «Да, природа-мать она такая», — грустно кивнула Наоми. «Не знаешь, где что выйдет». «А через девять месяцев она к нему на порог с двумя полуорчатами заявилась», — продолжил отец. «И ведь принял. Сам подтянулся. Вон как накачался. Кроме цвета кожи до да клыков и не отличишь теперь от орка обычного. И охотиться она его научила, и топором махать. Был размазня, а стал мужик». «До «Да тебя, дорогой, все равно не дотягивает», — улыбнулась мама. «Ладно, хватит сплетни распускать. В общем, ты теперь хоть и только назначенный, но уже представитель власти. Не чернокнижник, конечно, но длань всему свидетели-судья. Может, не сразу, но ты станешь видеть. Всякое, в общем. Для этого тебе придется научиться паре навыков. Но для начала неплохо бы тебе отдохнуть и силы поправить. После магии десницу только на восстановление пойти потратишь». «Как десницу?» «Мне же через две надо у барона быть!» «А ничего, тут недалече!» Хлопнул меня по спине подкованный перчаткой дварф. «Вполне успеешь. Ты, кстати, про рекогностировку спрашивал. Термин это такой — военный. Странно, правда, что тебе его дали. Он обычно значит осмотр новых земель противника, а ты вроде на службу поступить должен. Так что непонятно как-то к чему его применить тут». «Разве что ты в распоряжение самого барона подпадешь и с ним на врагов пойдешь». «Да вряд ли», — возразила Наоми. «Его же должны хоть маломальски оружием научить владеть. На одном отражении далеко не уедешь. Пусть тебя не убьют, но и сам никого не достанешь». «Тут такое дело...» Я замялся, не зная, как лучше рассказать об увиденном в кошмаре. «Я, кажется, получил бонус привязки к двуручным мечам», «Тяжелое железо» называется. «Идеть колотить мою наковальню! Что ж ты сразу не сказал?» Чуть не заорал мне в ухо батя. «Да я не я буду, если отличное оружие тебе не найду! Пусть совершенного у меня и не будет, кроме того, что осталось! Слышь, мать, поможешь мне зачаровать меч?» «Успокойся, чугунная ты голова! Все успеем! Целая десница у нас есть! Неужто не соберем сына?» «Ему поди всучат обноски, как на тех остолопах, что при Улсасте всегда. Нет, как хочешь, а ты не только оружие ему подобрать должен будешь». «Конечно!» — серьезно кивнул Джон. Нагрудник сделаю из легкой стали, на наколенники, на коленники. буклер опять-таки. Успеем, не будь я грейстил». Стоило нам добраться до дома, как я свалился от усталости без задних ног. но даже сквозь черноту сна слышен был звон кузнечного молота. Отец, получивший новую цель в жизни, старался искупить недавнюю вину за то, что чуть не прибил меня под затыльником. Первое, что я увидел, когда проснулся, был изменившийся магический отклик. Его некоторые еще интерфейсом называли. Вчера было как-то не до того, чтобы его изучить, но теперь я решил не вставать с постели, пока не разберусь в полученном даре. А иначе его и назвать было нельзя. Новые картинки, появившиеся перед глазами, будто выжгли свое значение в мозгу, потому не приходилось долго разбираться, где и что находится. Задержав взгляд на маленьком смешном человечке с расставленными руками и ногами, я открыл характеристики. «Сила» — «хорошая» — «плюс один», «ловкость» — «обычная», «интеллект» — «обычный», «выносливость» — «хорошая» — «плюс один», «восприятие» — «обычное». «Все такое среднее? Только два бонуса. Так, а где удача? Я точно помню, что она проскальзывала в предыдущих записях «Бытия», но она, похоже, являлась скрытой характеристикой или бонусом, который я не мог распознать. Ну и ладно. А что с навыками? Они же тоже должны быть где-то здесь. И верно. Перекрестие из меча и молота, рядом с распятием. Навыки и умения. Хорошо. Что же я получил от этого черного тумана? Регенерация. Плюс два. Пассивное умение.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 Позволяет наносить урон созданием тени и ослеплять остальных. Доступные навыки. Тяжелое железо. Вы уверенно обращаетесь в бою с двуручными мечами. Бонус атаки плюс один. Подмастерье кузнеца. Годы за мехами и наковальней не прошли даром. Вы можете сковать оружие и доспех хорошего качества. Ученик травника. Растение. Ваша вторая семья. Вы умеете распознавать полезные и вредные травы и грибы. Ученик аптекаря. Помогая алхимику, вы подсмотрели несколько рецептов. Вы умеете варить некоторое количество слабых зелий. «Черный страж». Вы воплощенная в плоть правосудия длани. Любое ваше действие должно быть продиктовано властью и желанием Длани. Граждане империи относятся к стражам с великим уважением, а враги — со страхом. Любой преступник, вольный или революционер, скорее всего, без раздумий попытается вас убить. Выполняйте все приказы, поступающие через магию, иначе сами станете преступником и изгоем. Зеленокровый, в ваших жилах, «Течет кровь эльфов. Бонусы блокированы. Полукровка». «Серокровый. В ваших жилах течет кровь дварфов. Бонусы блокированы. Полукровка». «Ночное видение. У обоих ваших предков было улучшенное зрение, в результате чего вы отлично видите в темноте». «Потрясающе! А я и не думал, что у меня будет столько всевозможных плюшек». Ого, да тут даже список рецептов и схема ковки есть. Еще и список полезных и вредных растений. Я даже из беломоры придорожной яд могу сварить. И зелье лечения, и скорости, из корней древолиста, из хроногриба. Черт, а я-то все думал, почему мама рецепты только для меня записывает. Конечно, если магия позволяет так легко находить то, что нужно, то и книги никакие не нужны. Правда, плюсы на этом заканчивались, и начинались недостатки. Глава одиннадцатая. Светящаяся кровь. Противник легко найдет вас в темноте, если вы будете истекать кровью. Травма плеча. Ловкость и выносливость получают штраф минус один. Восстановление два дня. Нивелировано регенерацией. Бастард-полукровка. Ни одна раса не признает в вас родню. Если у ваших родителей есть наследство, его придется отстаивать силой. Большинство народов не любят полукровок, считая межрасовое кровосмешение грехом. Служитель Длани. Вы приняли власть Длани, и это видно всем. Однажды, ступив на этот путь, возврата нет. Любой противник империи будет желать вас убить. Как приятно-то! Просто слов нет. Еще и два раза продублировано. Странно, конечно, что про наследство написано. Чего мне париться? Всего у родителей имущества это дом наш до кузня. Справное все добротное. ни один десяток лет простоит. Но и жить они собираются вроде немало. Мама так вовсе и дом переживет, и батю, и меня. Потому как всем известно, халфы живут меньше чистокровных эльфов. Раза в два. А мамка у меня молодая, всего третью сотню разменяла. Еще как минимум семь проживет, а я, да это боги, пятьсот. За это время в пыли разотрутся камни, а реки изменят свое течение. А вот империя будет стоять, потому как правит ею даже не эльф, демон». Повелитель всех демонов и чернокнижников. Черной своей длинной дланью сохраняющей бразды правления столько, сколько стоит этот континент. Бррр, стоп! Что за бред в голову лезет? Я же точно помню, как мама рассказывала, что в начале миром правили светлые боги. Потом началась война с демонами, и те в конце концов победили, оставив лишь тех, кто подчинился. А тут вдруг сколько стоит... Может, эта магия так влияет? Нет. Надо бросать это дело и идти собираться. Привычным движением мысли я раскрыл список дневных заданий, как делал каждое утро на протяжении многих лет. Но вместо обычного – дрова поколоть, до да воды наносить – было совсем другое. И дело не только в задании добраться до барона. Куча, просто неимоверная куча заданий, достижений и всего, чего только можно – Большинство неактивно, прописаны только условия для получения и бонусы при выполнении, хотя были довольно простые, вроде «зверолов», где нужно всего-то поймать самодельными ловушками десяток любых зверей, но имелись и просто «дикие», хотя, правильнее сказать, «необычные». Успокоив сердце, я сел обратно на кровать и начал просматривать список. Все достижения делились на категории сложности. Они были простые, продвинутые, для опытных, редкие, эпические, легендарные и божественные. И если большинство даже скрыто от прочтения, почти все выше редких, то одно буквально стояло на самом видном месте. Светогор. Божественное достижение. Требование. Доберитесь до ядра мира и верните свет. Бонусы. Все спасброски и умения плюс 10. «Неуязвимость от атак плюс пять и ниже». «Ох ты ж, вашу мать! Я тут корячился, ради жалких плюс два дракона убил, а можно где-то получить десять? Наверное, это где-то очень далеко и все такое, но просто потрясающе! Интересно только, а сколько это в натуральном выражении? Вот если я сейчас молотком ударю по камню со всей силы... то там останется небольшой след. А что будет, если ударить с бонусом в плюс 10? Стоило задать самому себе вопрос, как тут же в подсознании всплыл ответ. Ничего. Ни от камня, ни в 10 метрах от того места, где он лежал. Будет ровная воронка. И даже не обязательно для этого будет молоток использовать. Достаточно щелкнуть по горе пальцем. Вообще жутковатая перспектива, означающая, что в нашем мире есть существа, которые на такое способны. Я сплюнул и посмотрел достижения попроще. Наверное, следовало сосредоточиться на них Некоторые уже были взяты, кстати. Например, касающиеся навыков и умений. Даже то, что я полукровка, тоже было достижением. Правда, чем более могущественная награда предлагалась, тем больше усилий пришлось бы приложить. И сами награды в основном касались репутации. Убийца великанов. Требование. Уничтожить терроризирующего северные деревни переростка. Награда. Репутация у разумных – плюс один. Охотник на дрейков. Требование – зачистить каньон драконов. Награда – репутация у драконидов – минус пять. Репутация у дварфов Железной горы – плюс один. Пятьдесят золотых от банка Краса. Читал я об этих молодых драконах, и что-то подсказывает, что маловато награда за столь большое деяние. Хотя пятьдесят золотых – Это сколько? В каждом золотом сто серебряных, а в одном серебряном сто медных. Значит, получается... Пятьсот тысяч! На телеге столько не увезешь, дома не спрячешь. Даже если каждая монетка по два грамма, то тонна получается. Ну тогда да, вполне прилично меди. Бегло пролистав список, я понял, что достижения вообще редко предлагали награду в виде золота. Чаще пассивные умения или увеличение навыка на плюс один. Хотя, конечно, тоже хорошо. Выше плюс два давали только очень редкие варианты, требующие обучения или использования магии. А вот с заданиями все в разы проще. Каждая из них при выполнении давала определенное количество награды, и даже указано было, у кого можно получить. Я пролистывал их одно за другим, пока глаз не зацепился за несколько однотипных. Ну вот, даже с кровати встать не успел, а заданий уже столько, что выбирай не хочу. Пожалуй, надо сначала в кузницу наведаться, посмотреть, что батя с мамкой справили. Быстро подпоясавшись и затянув кожанку, я выбежал из дома прямо в кузницу, из которой до сих пор доносился стук молота. «Ого, быстро же ты оправился! Только сутки прошли!» Удивленно сказала мама, не отрывая рука от длинного лезвия двуручного меча. «Точь в точь, как в моем видении. Только вот...» «А почему он не черный?» Не смог сдержать я вопроса. «Черный?» удивился отец, не отвлекаясь от ковки. «С какой стати? Это превосходная серая сталь. Старинный рецепт. Гибкая, но прочная. Таким удары можно наносить и парировать. Не сломается, не подведет. Слушай, шел бы ты пока. У тебя навыков нам помочь не хватит». «Но я...» «Папа прав, солнышко. Пойди прогуляйся. Нам еще часов в двенадцать надо. Не отвлечься, не остановиться, пока нельзя». «Так давайте я хоть еды вам принесу, питья, чтобы силы поддержать». «Заботливый», — улыбнулась Наоми. «Слышишь, что он говорит, Джон? Весь в тебя». «Да иди ты!» — дернул плечом кузнец, не отрывая от работы взгляда. «И ты, сынку, шел бы! Вон, возьми пока двуручник в углу и потренируйся. По весу то же самое будет». Вздохнув, я подошел и поднял тяжелый меч. Над клинком, покоящимся в заплечных ножнах, сразу появилась надпись «Хороший двуручник Грейстилов, плюс один». Ого, а раньше вроде ничего такого не было. Быстро посмотрев по сторонам, я убедился, что теперь у всего оружия есть не только название, но и приписка бонуса, хотя, конечно, ни одно оружие не сравнится с тем, над которым сейчас трудились родители. Перед эльфийкой лежал... «Отличный двуручник Грейстилов плюс два». Позади описания было три точки, в которых время от времени проскакивали какие-то буквы. По всей видимости, так добавлялось зачарование. Адварф бил молотком по заготовке, которая уже имела название «хороший нагрудник Грейстилов плюс один». Но, судя по виду отца, до конца работы еще очень далеко, и он недоволен результатом. «Я пойду потренируюсь!» Крикнул, а они даже взгляд от вещей не оторвали. Только кивнули. «Ну и ладно, 12 часов, как раз хватит на задание сходить, еще и обратно вернуться. Так что там было?» Открыв житие, я увидел три надписи, из которых можно было выбрать только одну. «Сопроводить скальдо Балагура до деревни за зубищами. 18 километров. Награда — 10 медных». Дополнительно, возможно улучшение бестиария до да плюс одного. Сопроводить Лиссандру Порченую на суд в село Междуречное. 24 километра. Награда – 30 медных. Дополнительно, репутация Черного Стража – плюс один. Сопроводить дружинников Главазда до пограничной заставы. 32 километра. Награда – 25 медных. Дополнительно, Возможность улучшить умение коротких мечей плюс один. Глава 12 Взялся за Гуш, и уважительные взгляды по дороге домой мне понравились. В общем, отметя квесты для всех, я взялся за профессиональный для Черного стража. Но недаром же и профессию эту выбрал. «Так еще и удачно, с бонусом. Денег за нее платили больше, чем за остальные. На 30 медиков можно неплохо неделю жить. За одну медную монету можно купить луковицу или картофелину, стакан чистой воды. Свари на костре, и вот тебе похлебка на весь день. А задача всего-то доставить связанную пленницу из одного поселка в другой. Четыре часа работы за 30 медных? Легкотня!» Повесив перевязь с мечом за спину и затянув покрепче ботинки, я отправился к общинному дому. Именно там стояла первая точка задания. «Вообще, удобная вещь, карта. Все отмечено, хоть и видно стало только маленькую часть области. Отлично прорисованы были знакомые места, само село Полукровок, лес поблизости, речка». «Удивительно, но там даже были отмечены полезные растения и минералы из тех, которые я обнаруживал раньше во время прогулок». «Припёрся, смерть!» — недовольно процедил Улсаст. В следующую секунду его лицо стало еще более противным, чем обычно, искривившись в гримасе. «А мне ведь казалось, что еще хуже выглядеть не может, а вон ведь как!» «Не ругайтесь на него, староста!» сказал закованный в полные пластинчатые доспехи стражник. «Сами же знаете, он теперь служитель Длани, да еще и не вам подчиняется, чревато это». «Захлопни пасть!» — прорычал темнеющий. «Ведите девчонку, он и сам с ее конвоированием справится». «А разве нужно не два сопровождающих?» — вспомнились мне детали квеста. «Она же непростой преступник, хоть и начинающая, но чернокнижница... была...» «Чтоб твою душу высосали владыки хаоса!» Едва слышно пробормотал староста. «Ладно, тренья, ты пойдешь с ним, но не рискуй своей жизнью понапрасну!» «Как прикажете, господин?» — кивнул стражник. «Даже несмотря на эльфийский рост и дворфийскую ширину плеч, я на его фоне терялся. Явно у мужика не плюс один к силе. Пойдем, паря, сами заберем твою ненаглядную из темницы». «Да не моя она! Все случайно приключилось!» «А это ты на суде будешь балаболить!» Меня аж передернуло, и старший стражник, заметив это, заржал. «Не парься! Твоей вины нет, по крайней мере, магия ее не признала. А раз так, то и проходить по нему ты будешь исключительно как свидетель, если вообще кому-нибудь дашься». «Ого!» Неуверенно кивнув, я сглотнул ком в горле и последовал за черным. «Вот интересно, зачем они свои доспехи красят?» «Скажите, а почему вы броню черните? Чтобы в схватке вас сразу видно было? Или наоборот, ночью незаметно?» «Вежливый какой! Не люблю я это! Давай на ты!» «Хорошо, как скажете, вернее, скажешь!» На ходу поправился я. «Малорик, быстро приспосабливаешься!» «Это хорошо! У нас ведь как? Чуть зазевался, отражение применить не успел, и все!» «Лежи в кустах с половиной головы, а по поводу доспехов это униформа такая». «Зачем?» — продолжил допытываться я. «Я чё, на умника сильно похож?» Недовольно цыкнул Полозуб, ведя меня по терему в закрытую часть. «Может, традиция какая или обычай, сказано тебе, униформа». «Понятно. Я решил не допытываться и не бесить человека, с которым в ближайшее время придется отправиться в путешествие». Пройдя по боковому коридору, мы оказались в узком проходе, уходящем вниз. Доски сменились камнями, и окованные железом ботинки при неудачных движениях высекали искру. Чем ниже мы спускались, тем отчетливее чувствовались сырость и холод. Потом добавились запахи. Отвратительно сладковатый запах гнили проник через ноздри в рот вместе со зловонием рвоты и человеческих отходов. Я ведь и не знал, что у нас в деревне такое есть. В конце концов, мы спустились в длинное помещение, по обеим сторонам которого располагались решетки камер. Единственный факел выдергивал из темноты двери. Три, пять, десять камер. Да тут целую банду держать можно. Хоть большинство и пусты. А вот в парочке были скелеты. Ничего необычного я не заметил, сколько не вглядывался в темноту. пока мы не дошли до последней решетки. От увиденного зрелища все внутри меня скрутило тугим узлом, а завтрак чуть не вырвался наружу. Я знал, что ее могли наказать, но чтобы так... «Что, паря, хреново?» — участливо похлопал меня по спине стражник. «Не боись, тебя уже эта участь не настигнет. Служи Лане верно, и ты никогда не окажешься на ее месте». Вот как он мог произносить это так легко при виде замученной почти до смерти девушки? Все ее руки и ноги были в порезах. Ссадины, огромные заплывшие синяки, на подбородке и ногах засохшая кровь. Глаза не открываются из-за огромных синюшных ссадин. Чудо, что она вообще жива при таких ранениях. Даже если вспомнить, что она собиралась меня убить, такого я ей точно не желал. «За что вы ее так?» Слова вырвались из моего рта до того, как разум успел посоветовать заткнуться. «А как еще-то? Она ж преступница. Не пришили на месте, и то ладно. А, постой. Так ты поди еще не знаешь, как глазом пользовать». «Ну как, я зрячий?» Удивился я вопросу стражника. «Он же прекрасно меня видел. С рождения?» «Да я не про то, дубина. ну кась взгляни на нее как следует». С этими словами Тренья набычился, уставившись на лиску. Я повторил его движение и с удивлением через несколько секунд тоже увидел надпись рядом с ее головой. Лисандра Порченая, 18 лет, рабыня, владелец Улсаст Темнеющий. Обвиняется в покушении на жизнь и имущество старосты деревни Полукровок Улсаста. Цена долга – 250 серебряных. Связанный квест «Доставить на суд».